Этого бесценного груза, как всегда, было очень мало. Переплывши на уже действующий плацдарм, военные силы прихватили свои монатки, быстренько стриганули под навес Яра, с ужасом видя, что весь берег, отмели и островок, усланы трупами, меж которых ползают, пробуют подняться, взывают о помощи раненые. Грузу Кучи громоздившемуся на берегу, сошлись, сбежались откуда-то молчаливые люди, начали хватать его, растаскивать по закоулкам оврагов. Одна тоже свежепросморенная лодка шла через реку отдельно от тех плавсредств, что плавили шуриков, так насмешливо именовали себя «штрафники»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 Они же привыкли с врагами бороться в условиях, приближенных к боевым. Как они научились обтекаемо и туманно обрисовываться, а тут прям из воды и в заваруху, так ведь и погибнуть можно. Лодка с одним гребцом на корме правилась через реку вдали от всего боевого коллектива. В ней лосманила или даже царила под пионерку стриженная, ликом злая,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 Их шевелила водой, вымывала из бурова лохмотья бурую муть. На белом песке насохла рыжая пена.